«Партизаны». Но где они, эти подпольщики и партизаны? Как их найти? А пока они не найдены, как и чем жить все это время? И Володя, уже начавший ходить после болезни, и Толя, валяясь оба где-нибудь в степи на солнышке, только и говорили об этом главном вопросе их жизни. Что же они должны теперь делать?» Однажды под вечер на квартиру Осьмухиных пришел сам Филипп Петрович Лютиков. Он пришел, когда дом был полон немецких солдат. Не тех с бравым ефрейтором во главе, который так добивался Люси, а других или уже третьих. Осьмухины жили в районе, через который катился главный поток немецких войск. Филипп Петрович взошел на крыльцо тяжелой, медленной поступью, как человек с положением, снял кепку, вежливо поздоровался с солдатом на кухне и постучал в комнату, где по-прежнему жили втроем Елизавета Алексеевна, Люся и Володя. «Филипп Петрович, к нам!» Елизавета Алексеевна порывисто бросилась к нему и взяла его за обе руки своими горячими сухими руками. Елизавета Алексеевна Принадлежала к тем людям в Краснодоне, которые не осуждали Филиппа Петровича за то, что он вернулся на работу в мастерские. Она так хорошо знала Людькова, что даже не считала нужным дознаваться до причин этого его поступка. Если Филипп Петрович так поступил, значит иного выхода не было. А может быть, так надо было. Филипп Петрович был первый близкий человек, который навестил Осмухиных со дня прихода немцев, и вся радость видеть его сказалась в этом порывистом движении Елизаветы Алексеевны. Он понял это и внутренне был благодарен ей. «Пришел вытащить сына вашего на работу», сказал он с обычным строгим выражением лица. Вы, и посидите с нами для порядка, а потом вы идите, вроде по делу, а мы с ним малость потолкуем». И он улыбнулся всем троим, и лицо его сразу помягчело. С того момента, как он вошел, Володя глаз с него не сводил. В разговорах с Толей Володя уже не раз высказывал догадку, что Лютиков не по вынужденной необходимости, тем более не из трусости, вернулся на работу в мастерские. Не такой это был человек. Должно быть, у него были соображения более глубокие, И как знать, может быть, соображения эти не так уж далеки от тех, что не раз возникали и в головах Володи и Толи. Во всяком случае, это был человек, с которым можно было смело поделиться своими намерениями. Володя заговорил первый, едва Елизавета Алексеевна и Люся вышли из комнаты. «На работу? Вы сказали на работу. А мне все равно, буду ли я работать или нет». И в том и в другом случае цель моя одна. Цель моя — борьба. Борьба беспощадная. Если я пойду на работу, то только для того, чтобы замаскироваться, — сказал Володя с некоторым даже вызовом. Юношеская его смелость, наивность, горячность, едва сдерживаемая присутствием немецких солдат за дверью, Вызвали в душе Филиппа Петровича ни опасения за юношу, ни досаду, ни усмешку, нет, улыбку. Но такой уж он был человек, что чувства его не отразились на его лице, он и бровью не повел. «Очень хорошо», — сказал он, — «это каждому скажи, кто не зайдет, вот как я. А еще лучше, выйди на улицу и каждому встречному, поперечному и думал на беспощадную борьбу». «Желаю замаскироваться. Помогите!» Володя вспыхнул. «Вы же не встречный поперечный», — сказал он, внезапно помрачнев. «Я-то, может быть, и нет, но ты этого в нынешнее время знать не можешь», — сказал Лютиков. Володя понял, что Филипп Петрович начнет сейчас учить его. И Лютиков действительно стал учить Володю. Доверчивость... «В таких делах может жизни стоить. Времена изменились. К тому же сказано, и стены имеют уши. И не думай, что они такие простаки, они хитрые по-своему». И Лютиков чуть кивнул головой в сторону двери.